Документ 41. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 6 сентября 1939 года, 17 часов 46 минут. Получено 6 сентября 1939 года в 20 часов 15 минут. Телеграмма номер 279. От 6 сентября. На вашу телеграмму номер 267 от 5 сентября не публикуется примечание составителя. Так как страх перед войной и прежде всего перед германским нападением оказал за последние годы глубокое воздействие на психологию советского населения, заключение пакта о ненападении с Германией в общем было встречено с большим облегчением и удовлетворением. Однако неожиданное изменение политики советского правительства после нескольких лет пропаганды, направленной именно против германских агрессоров, все-таки не очень хорошо понимается населением. Особенные сомнения вызывает заявление официальных агитаторов о том, что Германия больше не является агрессором. Советское правительство делает все возможное, чтобы изменить отношение населения к Германии. Прессу как подменили? Не только прекратились все выпады против Германии, но и преподносимые теперь события внешней политики основаны в подавляющем большинстве на германских сообщениях, а антигерманская литература изымается из книжной продажи и тому подобное. Начало войны между Германией и Польшей сильно повлияло на общественное мнение здесь и в определенных кругах возникли новые опасения того, что Советский Союз будет вовлечен в войну. Недоверие, проявляемое в отношении Германии в течение нескольких лет, несмотря на эффективную контрпропаганду, которая проводится на партийных и производственных собраниях, не может быть уничтожено так быстро. Население высказывает опасения относительно того, что Германия после разгрома Польши повернет против Советского Союза. Воспоминания о германской мощи в Первой мировой войне везде до сих пор живы. При анализе здешних условий важно принять во внимание, что прежде советское правительство всегда искусно влияло в желаемую для него сторону на свое население, и в этот раз оно также не скупится на необходимую пропаганду. Шуленбург